Глава 9. Не люблю, когда взрослые плачут. Чтобы не видеть бабушкиных слёз, я пошёл в избу. Хотелось пить. В полутёмных синях дремал на лавке Сёма. Я щёкнул его по уху и едва успел отдёрнуть руку. Ещё чуть-чуть, и острейшие когти безжалостно вонзились бы в мою кожу. Ведро оказалось пустым. Если не считать нескольких капель, которые я из зарства вытрехнул на кота. Он оскорблённо фыркнул, мстительно глянул на меня, спрыгнул на пол и гордо ушёл через квадратный вырез в двери, сделанный внизу специально для кошек. А я, гремя пустым ведром, помчался за водой. Колодец от нас недалеко, через 4 дома на вzgorke. К нему с двух сторон протоптанные, не зарастающие народные тропинки. Сруб, сложенный из коротких, метров полтора брёвен, уходит глубоко вниз. Над землёй поднимаются лишь несколько замшелых, потемневших венцов. В них врезана доска приступка, чтобы ставить вёдра, и ещё сбоку вбит крюк. К нему цепляют общественную бодю, которая прикована цепью к тонкой, в обхват ладони жерди. от полированной шершавыми руками колхозниц. У местных за водой ходят в основном женщины и дети, у дачников наоборот мужчины. А сама жерть железными кольцами крепится к длинному карамыслу, бревну с тяжёлым комлем. Карамысло на железном шкворне, вставленном в огромную рогатку из раздвоенного дерева, наклоняется туда-сюда, вроде децедовских качелей. Рогатка врыта в землю возле сруба. Называется всё это сооружение журавель. И точно. Ведь птицы как пьют? Сначала опускает клюв в лужу, а потом задирает голову так, чтобы вода стекала в живот. Глотать-то они не умеют. Почти так же действует и журавель. Когда я впервые пошёл с Жоржиком к колодцу, мне показалось чудом, как он без труда несколькими движениями Опустил жердь с общественной бодёй вниз, зачерпнул и ещё легче поднял вверх и перелил хрустальную воду в наше оцинкованное ведро. А можно мне попробовать? попросил я в следующий раз. Тебе ещё рано. А в кого лед заглянуть можно? Можно, только за крюк держись покрепче, упадёшь вниз, никто не спасёт. У меня одногодок в шатрищах так утоп. Питюня, Я заглянул. На дне виднелся квадратик голубого неба, искажённый каплями, падавшими с брёвен. Сруб, вверху сухой, серебристо-серый, весь в глубоких продольных трещинах, в середине наволк потемнел и покрылся грибными наростами, а возле воды кругляки были мокрыми, с клизкими и зелёными. Если присмотреться в колодце, можно звёзды увидеть. сказал Жоржик. Ночью? Нет, прямо сейчас, днём. Но звёзд я внизу не обнаружил, сколько ни всматривался. Пришло время, и мне впервые разрешили под руководством Жоржика набрать воду. Изнемогая от ответственности, я загремел цепью и снял ведро с крюка. Оказалось, карамысло наклоняется от небольшого усилия, и гладкая жерть Что-то не само собой опускается вглубь, а полная бодья почти так же легко поднимается наверх. Это из-за противовеса, объяснил Жоржик, кивнув на толстый комель. Самым трудным оказалось поднять тяжёлую бодю над верхним венцом и, соображаясь с длинной цепью, перелить воду в ведро, стоящее на приступке. Тут мне Жоржик, конечно, помог. Но на следующий год я доставал и притаскивал домой воду самостоятельно и даже усвоил кое-какие хитрости. Опуская жердь в колодец, надо её слегка разогнать, чтобы зачерпнуть как следует. Но тут легко перестараться. Если бадья слишком сильно ударится об воду, тогда можно поднять муть и мелкий песок, они постепенно скапливаются на дне. Поэтому колодец время от времени чистит и находит внизу удивительные вещи. Однажды извлекли старинный подсвечник, и его тут же забрали в Кимры, в краеведческий музей. Когда меня впервые отправляли за водой одного, Жоржик спросил: "Справишься или с тобой сходить?" "Ну что, я маленький что ли? Осторожней, там скользко. Я в кедах пойду". Весело громыхая ведром, И жалею, что никто из-за заборов не обращает внимания на мою водоносную самостоятельность. Я домчался до журавля, поставил ведро на полку, схватился за дрын, потащил вниз и поскользнулся на мокрой глине. Чтобы удержать равновесие, я всей тяжестью повис на жерди и бодё я сильно ударилась об воду. Не беда, подумал я. В крайнем случае, наберу ещё раз Если черпанул мути. Но вверх гладкий шест шёл удивительно легко, и сердце моё заныло в скверном предчувствии. Так и есть. От удара кольцо, державшее дужку, разогнулось, и бадья осталась в колодце. Твою ж мать, сказала бы Тимофеевич в таком случае. Смысл этого выражения мне непонятен, но я пробормотал то же самое. И заплакал, мысленно придумывая правдоподобные объяснения, как такая жуткая потеря могла случиться без моей вины. Успокоившись и оглядевшись, я убедился: никто не видел, как я утопил общественную бодю. План спасения созрел мгновенно. Надо тайком спуститься к Волге, затерпнуть с мостков и отнести полное ведро домой, как ни в чём не бывало. Сказано сделано. Вода, правда, оказалась слегка желтоватой, но я понадеялся, что в полутёмных синях этого никто не заметит. Что-то водит сытиной пахнет, удивилась бабушка, испив кружку. Колодец, видно, пора чистить, отозвался Жоржик. Да и ряска плавает, бабушка. А когда обед? поспешно спросил я. Скоро, улыбнулась она. Проголодался. Ага, кивнул я, зная, что для взрослых главное счастье жизни это хороший аппетит у детей и внуков. Через полчаса, когда мы на веранде пили чай, мимо нашего забора прошёл чертыхаясь Санай. Что бронишься? спросил, выходя на крыльцо Жоржик. Да вот, старуха моя пошла идти за водой, а какой-то растяпа, козённый подойник утопил. Да уж. Беда так беда. Вот воротился за кошкой. Пойду теперь ловить. За кушкой? Изумился я. И в моём воображении возник Сёма, которого хватают, безжалостно привязывают за хвост к жерди и суют в колодец. Там он натужно выпускает когти и начинает, чтобы не утонуть, бить лапами по воде и в конце концов цепляет бодейку. Тогда его жалоково и мокрово вытаскивает наверх вместе с утопленной емкостью. А чем же ещё? Багром не достать, глыбка. Можно посмотреть. А что ж нельзя? Пойдём. Кушка оказалась железной цеплялкой, похожей на тройной рыболовный крючок, увеличенный до размеров маленького якоря. На длинной витой верёвке санаи спустил цеплялку вниз и пошеродил там. как работник болда в море, беспокойе чёрта. Несколько раз дед выбирал верёвку, но безрезультатно. Кошка приходила пустой. Наконец, крикнув: "Есть!", он вытащил чёрную осклизлую бодейку. Тройник зацепил её когтем за проржавевшую дужку. "Матчесная!" воскликнул Санай. "Бодья, да не та!" "Как не та?" удивился Жоржк. Елена, вся марёная и ручка железная, а у нашей алюминиевая была. Точно. Это тоже наша. В позапрошлом году пропала. Думали, кто чужой мимоходом прихватил. А она тут как тут. Значит, кто-то свой упустил и смолчал. От того, что кто-то другой тоже утопил бадю и тоже не сознался, мне стало полегче. Санай снова опустил кошку в колодец, снова покрутил верёвкой из стороны в сторону и вскоре вытащил второе ведро с алюминиевой идушкой, то, что потерял я час назад. Ну вот. Теперь у нас два казённых ведёрка. Спасибо, растяпи. Колодец надо бы почистить, заметил дед Жоржик. Это зачем же? Вода тины отдаёт. Кто сказал? Исаной напился прямо из бодьи, проливая воду себе на грудь. Сахар. У нас тут ключи особые, с серебром. Попробуй-ка, сам Петрович. Жоржик тоже хлебнул и как-то странно посмотрел на меня. Ты, наверное, юрок, слишком глубоко зачерпнул, спросил он с подозрением. Ага, покраснел я и опустил глаза. Ты больше милой и как никогда не делай. Не буду. По случаю спасения сразу двух бодик, Жоржик предложил соседу выпить мужевеловой, а на закуску открыл привезённую из Москвы банку шпрот. Перед тем как съесть маслянистую тёмно-золотую рыбку, Санай долго держал её на вилке перед блёклыми глазами и ворчал: Вот ведь что городские удумали. Мальков коптит